Ведро Живет в московском зоопарке Аист Непростой Дальневосточный Я-то думал, они только Обыкновенные бывают Те, которые на крышах и трубах Гнезда вьют А оказывается, есть еще Дальневосточные Они, наверное, тоже гнезда на трубах И крышах делают Только на Дальнем Востоке И этот Аист «Очень меня любил. Как иду мимо, закинет голову назад и зайдется дробным сухим стуком. Клювом щелкает, словно барабанщик палочками. Ради этого стука я все время специально мимо аиста ходил. Даже привык к такому приветствию. Только однажды иду я мимо, а стука нет». Не щелкает Аист барабанными палочками. «Что такое, думаю? Может, я прошел слишком быстро? Может, он меня не заметил? Вернулся. Прошел медленней. Опять Аист не щелкает. Неужели обиделся, думаю? Или настроение плохое? А тут в клетку кайсту Аисту зашел смотритель Вася Совков с ведром». Аист сразу же голову вверх закинул и клювом застучал. «Стало мне обидно!» «Скажи, Вася спрашиваю, почему это Аист на тебя щелкает, а на меня совсем перестал?» «А потому, — ответил Вася, — что ты сегодня без ведра. Он только на ведра и тазики щелкает, потому что мы в них мышей ему носим». И начал он из ведра мышей доставать и аисту кидать. А тот хитрец только клювом щелкает, как пинцетом, ловит их и проглатывает. И решил я с тех пор везде только с ведрами ходить, чтобы мне все аисты вокруг радовались».